Двери, ведущие в его кабинет, были открыты распашку. «Здравствуйте, Елена Сергеевна!» Главный врач находился в преотличном расположении духа. «Это добрый знак», — подумала Елена, усаживаясь на стул. «Извините, чаев и кофе я сегодня не предлагаю», — развел руками главный врач. «Нечего меня баловать», — улыбнулась Елена и положила на стол пластиковую папку, которую держала в правой руке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 если, конечно, не сойду с ума от своих личных проблем, — прошептала Елена. Шептала она громко. Главный врач был слегка тук на ухо. — Ребенок болеет. Глаза Михаила Юрьевича выражали искреннее сочувствие. — Нет. Елена суеверно постучала с указательным пальцем по столешнице. — С ребенком все в порядке. Проблемы с мужем. Коготок увяз. Всей птичке пропасть. — Что за проблемы?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 несла за ним две увесистые на вид спортивные сумки с вещами. Данилов и предположить не мог, что следующим «постояльцем» в кавычках первой палаты станет никто иной, как он сам.